Глава четвертая, в которой Холмс проявляет то поистине английское упрямство, то поразительную прозорливость, то ужасающий цинизм, рассказывает доктор Ватсон. «Друг мой, обратился ко мне Шерлок, когда Макс Смоллетт и Кубату закончили свой рассказ о колдуне Кощея Бессмертном, решившем погубить весь мир. Приходилось ли вам ранее выслушивать подобный бред?» Не приходилось признался я. Однако, к сожалению, всё, что мы с вами пережили в последние часы, неопровержимо доказывает правоту наших потомков. «Да, доказывает», — вынужден был согласиться я. «Что ж», — сказал Холмс, «детей надо выручать. Из того, что я услышал, следует, что под шкафом должна была лежать та самая книга, в которую кощей их отправил». Её там не было. Грустно сказал Кубату. «Кощей осторожно и вынул, наверное». Холмс задумался. «Предлагаю провести следственный эксперимент», — произнес он наконец. «Допустим, что злоумышленник действовал не по заранее обдуманному плану, а импровизировал». «Вот твой мой друг», — обратился он ко мне. «Вы будете старшим из мальчиков, а вы...» Он замялся, забыв имя. Видимо, сказывалась нехватка кокаина. «Вы лысый младшим». «Верное решение», — кивнул Кубату, сумев как истинный интеллигентный человек не заметить бестактность. «У нас всегда со Стасом родство душ ощущалось». «А вы?» — Шерлок кивнул Макс Моллету. «Будете Кащеем». «Всегда так», — заныл тот. «Как Кащеем, так сразу я». «Не горюй, добрый молодец». Хлопнул его по плечу Иванду. «Помоги спасти землю русскую!» «И не только, между прочим, русскую!» — одернул негро Холмс. «Так вот, вы трое должны удалиться из этой комнаты, затем быстро войти и, двигаясь к этому магическому шкафу, вести непринужденную беседу. Когда поравняетесь со шкафом, то вы, дети!» Холмс строго глянул на нас с генералом. «Начнете наивно и беззаботно озираться по сторонам, а вы, сэр, злодей!» Ткнул Холмс пальцем в лже-шотландца. «Как бы невзначай возьмете первую попавшуюся книгу и подсунете ее под шкаф. Существует немалая вероятность, что это будет именно та книга». «Как-то не слишком это научно». Начал было Кубату, но Холмс перебил его. «По-научному сами будете следствие вести, а раз обратились ко мне, положитесь на чутье сыщика». Мы вышли из дверей библиотеки, а затем вновь вошли и двинулись к шкафу. Макс молит затеял непринужденную беседу. «Так вот, кенты, яйца золотые, штука незаменимая». «О, да!» — поддержал его Кубату. «Есть в этом образе нечто фалическое. Вы только вслушайтесь, как звонко это звучит». «Золотые яйца!» Слегка недоумевая, но понимая ответственность момента, поспешил подыграть им и я. Лично мне такие яйца показались бы излишне щегальскими и через чур тяжелыми. Тем временем мы поравнялись с приоткрытой дверцей шкафа. Макс молит повернувшись спиной к полкам, незаметно нащупал какой-то том и сунул его под шкаф. «Вперед, друзья!» кричал Шерлок, и мы гуськом один за другим вбежали в пыльную темноту. Постояли секунду, потом Кубату взволнованно приказал. «Назад, товарищи!» «Вот они!» С давленным полушепотом крикнул Холмс, указывая на две мальчишеские фигуры впереди, бегущие по узенькой улочке полуночного городка, где мы вдруг оказались. Мы кинулись вслед, однако на самой окраине потеряли отроков из виду. Место было глухое. За городом простиралось кладбище. Осторожно, дабы суетой не обидеть прах усопших, двинулись мы межгранитных надгробий крестов. Однако все попытки обнаружить мальчиков были тщетны. Вдруг невдалеке от нас послышались возня и сдавленная ругань. Мы двинулись на звук, и вскоре перед нами открылась следующая картина. Возле свежевыкопанной могилы зловеще чернел открытый гроб. Луна освещала бледное лицо мертвеца. Рядом стояли трое. Один из них что-то яростно кричал другому. Тот, на кого кричали, внезапно сделал короткий удар и свалил им противника на землю. Мы, крадучись, приблизились настолько, что уже могли расслышать слова, которые выкрикнул третий. «Эй вы, я товарища бить не позволю!» Выкрикнув это, он кинулся на ударившего, и они сцепились в рукопашный. В это время сбитый с ног поднялся, и в руке его блеснул нож. Один из дерущихся ударил другого, поднятый с земли доской. Но тут же нож третьего вонзился ему в грудь. Макс Моллет тихонько ойкнул и зажал рот перчаткой. В это время на луну набежали тучи и покрыли мраком страшную сцену. Но глаза уже привыкли к тьме, и вот тут-то совсем рядом с нами, но явно нас не замечая, из-за надгробий выскочили два мальчика и без оглядки бросились бежать. Мы кинулись за ними. Они сразу далеко оторвались от нас, а еще через несколько минут мы напрочь потеряли их. Запыхавшись, мы бежали вслепую мимо деревянных домишек окраины. Лаяли проснувшиеся сторожевые псы. Но вот луна вновь выглянула из-за туч, и в ее мертвенном свете мы смогли увидеть, как две мальчишеские фигурки юркнули с дороги в какую-то совсем уж развалившуюся хибару. Когда мы добрались до нее и, подойдя на цыпочках, вплотную прислушались, из-за стены доносился дрожащий детский голос. «Геккельбери, как ты думаешь, что из всего этого будет?» «Если доктор Робинсон умрет, думаю, выйдет виселица». «Да не может быть!» «Уж это, наверное, Том!» Голоса смолкли. Я с удивлением заметил, что строгое лицо Холмса просветлело, озарилось поистине младенческой радостью. Он осторожно заглянул в окошко, вздохнул, а потом, сделав нам знак рукой, на цыпочках отошел от Хибары. Мы последовали за ним. Оказавшись на приличном расстоянии от строения, Холмс шепотом спросил наших спутников. «Как вы говорили, зовут детей?» «Костя и Стас». «Отсюда следуют, джентльмены, что я все же ошибся в способе выбора книги. Я, как всегда, поразился прозорливости своего друга и способности его к трезво-критической самооценке. А он продолжал. Поэтому предлагаю вернуться. Для этого нам необходим шкаф. Какие будут предложения?» «Единственный выход!» заявил Кубату, утирая с лысины пот, зайти в первый попавшийся дом. «Не!» — отозвался негр. «По морде получить можно!» Макс Моллета паслево покивал. С ними согласился и мой гениальный друг. «Есть подозрение, точнее уверенность, что мы находимся в Америке в начале XIX века, а тут с непрошенными гостями не церемонятся». Переговариваясь, мы медленно побрели по дороге к центру городка. «Эврика!» — прошептал Шерлок, уставясь на дверь небольшого каменного строения. Вглядевшись, я понял, что это церквушка. «Тут нет никого, а уж шкаф-то найдется!» Объяснил свое возбуждение Холмс и, подойдя к двери, принялся ковыряться в замочной скважине, вынутой из кармана штуковиной. «Холмс!» — вскричал я. «Это святотатство!» «Спокойно, Ватсон», — ответил он невозмутимо. «Я, как вам известно, атеист. К этому мировоззрению я пришел с помощью методов дедукции и индукции. Если Бог есть, то он должен был бы сам наказывать воров и убийц. Значит, если Бог есть, то не нужен был бы я, сыщик. А раз я есть, значит, Бога нет». «Я просто онемел от такого цинизма». Рыжий Макс Моллетт уважительно наблюдал за действиями Холмса. Когда дверь, наконец, со скрипом отворилась, он присвистнул. «Люблю специалистов. Где это вы научились?» иванду ответил за Холмса. «С кем, брат, поведешься, от того и наберешься!» В полутьме, проследовав через проход между рядами скамеи, мы поднялись по лестнице на хоры. И там действительно обнаружили платяной шкаф с висящими в нем одеяниями певчих. Не раздумывая более, мы по очереди полезли в него. Я стоял предпоследним, замыкал отступление негр. Вдруг маленький зал осветился неровным огоньком свечи. «Кто здесь?» Опасливо осведомился вошедший с подсвечником в руке. Судя по одежде, это был священник. быстрее Крикнул я Иванду и прыгнул вперед. Тот последовал моему примеру, и через мгновение мы вывалились на пол кощеевой библиотеки. «Стой, Джим! Господь покарает тебя! Я скажу, вдове тебя продадут на юг!» Успел я еще услышать крик священника. Интересно, за какого Джима приняли Иванду? Но этого я не узнал, так как вновь оказался в замке Кащея. Холмс стоял рядом с опасно накренившимся шкафом, любовно поглаживая вытащенную из-под ножки книгу. «Приключения Тома Сойера», прочитал я на обложке и сразу все понял. Как же известный юмористический романчик. «Печально, печально». Кубату прошелся по библиотеке, подозрительно поглядывая на отобранную Холмсом стопку книг. «Что мы имеем?» Побывали в двух вымышленных мирах, Детей не нашли. Бесцельно потраченное время. «Почему же бесцельно?» — возмутился Холмс. «Все было интересно и, не побоюсь сказать, поучительно. В детстве книга о Тома Сойере оказала на меня огромное влияние. Особенно продолжение. Том Сойер — сыщик. Том блестяще применяет дедуктивный метод, который я впоследствии развил». Помолчав немного, Холмс смущенно добавил. Я и детективом-то решил стать, подражая мистеру Сойеру. Вот. Никогда никому в этом не признавался. Шерлок достал трубку и нервно закурил. Кубату и Макс Смоллетт смущенно переглянулись. Иванду крякнул. Я подошел к Холмсу, положил руку ему на плечо и тихо сказал. — Не смущайтесь, друг мой. Я ведь тоже врачом стал, начитавшись доктора Дулитла. «А я... я...» Кубату сглотнул комок в горле. «Я генералом-диверсантом стал, потому что в детстве семнадцать мгновений весны прочитал. Хорошая книга, душевная. Я потом еще продолжение пробовал писать. Восемнадцатое мгновение весны, девятнадцатое...» «Я...» — пробосил внушительно Иванду. «Как грамоте обучился, так сразу баяна французского Дюму читывать стал». «Вот». Он сокрушенно развел руками. «Дочитался». Мы все повернулись и уставились на Макс Моллета. Тот смущенно заерзал. «Ну, а чего? Нормально. Меня в детстве орфографический словарь потряс. Слов много, все разные. Стал переводчиком». «Друзья!» Кубату обвел нас большими влажными глазами. «Возьмемся за руки, друзья. Всех нас книги наставили на путь истинный. Всем лучшим в нас мы обязаны книгам. Книга — лучший учитель, книга — лучший подарок», — радостно встрял Макс Моллетт. Кубату поперхнулся, закашлялся и неуверенно предложил. «Может, это... отдохнем, поспим?» Я был с ним согласен, однако Холмс почему-то придерживался иного мнения. «Скажите, генерал, — обратился он к Кубату, — а можем ли мы отдохнуть в вымышленном мире? Выспаться, покушать, попутно разыскивая юных джентльменов?» «Попал в цвет!» — поддержал Холмса Макс Моллетт. «Ребятам, конечно, трудно, но и мы устали!» — почесал затылок генерал. Холмс, вероятно, у вас есть и более серьезные аргументы в пользу этого плана. Есть. Этот черный маг, Кощей Бессмертный, он на свободе? Да, скрывается и где неизвестно, — признал Кубату. Так вот, — продолжал Шерлок, — что, если негодяй вернется в замок и нападет на нас, пока мы спокойно спим? Все переглянулись. Я хоть и не мог до конца поверить в волшебство, — спросил. «Кубату, а у вас есть э, защита против магии? Заклинания, амулеты, молитвы?» «Как вы уже убедились, дорогой Ватсон?» Сухо ответил Кубату. «Нет». «Значит, мы в опасности», — заключил Холмс. «Несмотря на ум генерала, отвагу и силу Иванду, находчивость Макс Моллета, а также наши скромные способности, угроза от Кащей остается». «Не лучше ли нам ночевать в вымышленных мирах?» «Там тоже опасно», — уже соглашаясь, сказал Кубату. «И магия порой бывает, но не такая чёрная». Холмс заявил это, не заметив, как насупился и помрачнел Иванду. «Порой мой гениальный друг бывает несколько бестактен». «Ладно», — решил Кубату. «Давайте взглянем, куда направимся на ночлег». Он подошел к стопке книг, выбрал одну, удивленно наморщил лоб. «А это еще что за книга? Авторы незнакомые». Повертел книгу в руках и сказал иронически. «Ну а название-то? Сегодня мама». Книги надо называть по-другому, интригующие экзотические. Скажем, «Тегеран. 45 минут первого ночи». «Так, о чем здесь пишут-то?» Раскрыв книжку, Кубату с выражением прочитал. «Между тем наши собеседники окончили короткое совещание, и оранжевоголовый откашлялся. Давайте знакомиться, детишки. Я дядя Смоленин, младший майор космофлота Земли, переводчик». «Земли?» — ахнули мы с братом. «А он?» — Смоленин сделал жест в сторону зелено-белого. «Генерал-сержант Кубатай». «Командующий космофлотом, лицо особо важное». Выдержав короткую паузу, он добавил. «На вид он хитрый перец, но душа у него добрая, ребятишки». Не знаю, чем этот незатейливый отрывок так поразил Кубату и Макс Смолета. Кубату застыл с открытым ртом, а Макс Смолет отступил на шаг и прикрыл голову руками. «Так», — прошептал Кубату, — «это что? Как же так?» О ком — Мне кажется, — сухо сказал Холмс, — что в этом отрывке говорится о генерале Кубатае и переводчике Смоленине. Что-то мне напоминают эти имена, джентльмены. И тут меня осенило. Пользуясь дедуктивным методом моего друга, я сделал великое открытие раньше, чем он сам. «Кубату — Кубату! — заорал я. — Вы не Кубату! Вы Кубатай! «А Макс Смоллет — это смолянин Я разоблачил вас!» Холмс страдальчески посмотрел на меня. Видимо, своей догадливостью я уязвил его честолюбие. Сказал, «Бесспорно, бесспорно!» Ватсон прав. «Так что же вы нам скажете, джентльмены?» Кубату по-прежнему смотрел в пространство и бормотал. «Как? Что? Я хитрый перец?» «Я генерал-сержант, диверсант, герой и... хитрый перец?» «Но душа у тебя добрая», — пискнул Смоленин. «И вообще все неправда. Я такого не говорил». «На наса негра Кубату Кубатай и Макс Смолец Смоленин никакого внимания не обращали». «Я... я же к тебе как к родному, как к сыну приемному». как к брату названному, как к другу-диверсанту относился, — шептал Кубатай. — А ты меня перцем, да еще хитрым, при ребятах предатель. — Джентльмены, джентльмены! — замахала руками Шерлок. — Спокойно. Хитрый перец — это вовсе не обидно, это даже в чем-то лестно, успокойтесь. Как ни странно, на замечание Холмса оказало свой эффект. Кубатай посмотрел на него и спросил. «Вы вправду так считаете, Холмс?» «Конечно!» — не моргнув и глазом сказал Шерлок. «Все в порядке. Объясните лишь, каким образом вы, реальные люди, оказались в книге». Кубатай потряс Томик, задумчиво предположил. «Ну...» Очевидно, ребята рассказали о своих приключениях в 25 веке, и какие-то предприимчивые авторы написали строго документальную книгу. Книгу издали, она... Кубатай постепенно воодушевлялся. Пользовалась огромным успехом, прожила века, попала и в библиотеку замка. Вот только чего я ее раньше не читал. «Книг много», — вздохнул Смоленин. «Я вот старые книги собираю, уже много-много собрал, а все время новые попадаются». «Да, ты прав. Вот тут еще одна повестушка. Называется «Ха! Остров Русь». «Да-с». Кубатай осторожно полистал томик, подозрительно вглядываясь в страницы. Лукаво покосился на смоленина, прочел. «В этот миг дверь отворилась, и на пороге показались двое».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 «Было. Пленили мы ворога. А потом...» «Что дальше ты не читаешь, мудрец?» «Зачем? Зачем читать?» Засуетился Кубатай. «Да, отпустил я его. Но ведь ты поддержал, Иван. Так, а что еще тут интересного есть?» «Стоит ли отвлекаться?» Холмс похлопал Кубатая по плечу. «В данную книгу кощей бессмертные детей прятать не стал бы». «Почему?» «Элементарно, Кубатай. Позвольте называть вас подлинным именем. Отправив детишек в вымышленный мир, где действуете вы, их отважные защитники, он ничего бы не добился. Значит, мальчики спрятаны в ином мире». «Верно», — вздохнул Кубатай. «Ладно, отправимся еще куда-нибудь. Но знаете, Холмс, мне кажется, что вы сбили меня с интересной мысли. Нет, уже забыл. Суньте какой-нибудь том под шкаф. И мы вновь ринулись навстречу приключениям.